за три недели до реорганизации компании Американ Электри, когда появились новые акции. Эта связь была связью во времени. Но всякая ли связь? Есть связь во времени и только во времени. Я ем хурму, а рот вяжет у медника в Тибете. Теория цветка в расселе на стены. Теория цветка в расселе на стены. В стихотворении английского поэта XIX века Альфреда Тенниссона "Цветок, нараст резко вши со стены, я срываю тебя из рассеянной и держу перед глазами весь с корешком. Маленький цветок, но если бы я мог понять, что ты такое, корешок и остальное целиком, я знал бы, что такое Бог и человек."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 незаконченное поэма английского поэта Колриджа 1772-1834 годы бензольное кольцо структурная формула бензола открыта немецким химиком Кекуле в 1864 году Кедмон первый английский христианский поэт седьмой пигиак